Париж и кино. Париж самый снимаемый в мире город. В смысле столько кино, сколько снимают в Париже, не снимают больше нигде. Ежедневно минимум 10 разных съемок в разных кварталах города. Чаще всего в восьмом и шестнадцатом округах на Трокадеро, Елисейских, у Триумфальной арки. на площади Согласия, в знаковых узнаваемых местах. Монмартр с его кривыми улочками и выразительным рельефом тоже пользуется популярностью. Парижские власти к кинематографистам рады, ведь кино лучшая реклама, и р а з р е ш е н и е на съемку дают охотно, но с у с л о в и е м Съемки не должны препятствовать экономической жизни города, то есть перекрыть целую улицу ради какой-то сцены не позволят. Но режиссеров и продюсеров это не останавливает. В Париже снимают русские, американцы, японцы, китайцы, немцы, итальянцы и разные прочие шведы. В представлении всей планеты этот город символ любви, роскоши, свободы мысли, романтизма и еще много чего. Но мало кто знает, что почти у всякой парижской сцены есть ценник. Например, вид Эйфелевой башни днем не стоит ничего. но ночью, когда башня освещена, и особенно когда она мерцает в начале каждого часа, как драгоценность, придется р а с к о ш е л и в а т ь с я на авторские права художника по свету. Каждая секунда киноизображения пирамиды Лувра минимум полторы сотни евро на счет архитектора Йоминг Пея, автора конструкции. Вид парижского стадиона Стад де Франс обойдется в две с половиной тысячи евро. Все, что было построено, нарисовано, установлено менее семидесяти лет назад, подпадает под закон об авторских правах и подлежит оплате. Владельцы или управляющие достопримечательностями могут ставить условия режиссеру и авторам сценария. Администрация Эйфелевой башни неизбежно откажет в съемках, если по сценарию герой собирается броситься с башни вниз головой. Руководство парижского метрополитена никогда не пустит в подземку съемочную группу, если замыслена сцена насилия или разврата. День съемок в музее а р с е может обойтись продюсеру в 17 тысяч евро. В Лувре двадцать пять тысяч, в Парижской г р а н д о е п е р а минимум семьдесят тысяч, не считая съемок купола в зрительном зале, расписанного Шагалом, это отдельные деньги. Сценарии в этих храмах искусства тоже попросят на визу. Даже парижские вокзалы имеют свой тариф. За день съемок где-нибудь в уголке, не мешая никому, придется выложить три тысячи евро, а если надо, чтобы что-то двигалось или кто-то куда-то ехал, Уже минимум двадцать пять тысяч. Интересно с этой точки зрения смотреть кино, снятое в Париже. Единственная прогулка героев по набережной – все ясно. Малобюджетное кино. Кадры в Лувре, сцена в о п е р а и ночной поцелуй на фоне мерцающей Эйфелевой башни – да, это кино д о р о г о г о стоит, в прямом смысле. И только туристам все парижские виды бесплатно.